Глава 4. Руанские индийцы В 1562 году Монтень повстречал в Руане трех индийцев из Антарктической Франции, французского поселения в бухте Рио-де-Жанейро. Их представили королю Карлу девятому на тот момент, 12-летнему и проявлявшему большой интерес к туземцам нового света. Затем с ними поговорил Монтень. Трое из этих туземцев прибыли в Руан в то самое время, когда там находился король Карл IX. Не подозревая того, как тяжело в будущем отзовется на их покой и счастье знакомства с нашей испорченностью, не ведая того, что общение с нами навлечет на них гибель, а я предполагаю, что она уже и в самом деле очень близка, эти несчастные, увлекшись жаждой новизны, покинули приветливое небо своей милой родины, чтобы посмотреть, что представляет собою наши. Король долго беседовал с ними. Им показали, как мы живем, нашу пышность, прекрасный город. Том 1, глава 31, страница 198. Монтень пессимист Новый свет, невинное дитя пострадает, да и уже пострадал, от контакта со старым. Об этом заходит речь в конце главы о каннибалах после описания Бразилии как страны Золотого века, мифической Атлантиды. Индийцы – дикари, но не потому, что они жестоки, а по своей природе. Тогда варвары – это мы. Они едят своих врагов не потому, что голодно, а потому что следуют своему кодексу чести. Короче говоря, Монтень прощает индейцам все. Нам же ничего. После этого кому-то захотелось узнать, каково их мнение обо всем виденном и что сильнее всего поразило их. Они назвали три вещи, из которых я забыл, что именно было третьим, и очень сожалею об этом. Но две первые сохранились у меня в памяти. Они сказали, что прежде всего им показалось странным, как это столько больших бородатых людей, сильных и вооруженных, которых они видели вокруг короля. Весьма возможно, что они говорили о швейцарских гвардейцах. Безропотно подчиняются мальчику, и почему они сами не изберут кого-нибудь из своей среды, кто начальствовал бы над ними? Том 1, глава 31, страница 198. Теперь в результате переворачивания, приема который введут в широкий обиход персидские письма монте наступает черёд тузенцев наблюдать за нами, Дивиться нашим обычаям и подмечать их абсурдность. Первый из этих обычаев — добровольное рабство, о котором писал друг Монтеня Атьен де лабосси. Почему столько сильных людей подчиняются какому-то ребенку? Чем объясняется их загадочное послушание? Согласно Лабоэсси, стоит людям прекратить подчиняться, и государь падёт. Много позднее ненасильственное сопротивление и гражданское неповиновение будет проповедовать ганди индейцы до такого не доходят но божественное право старого света кажется им необъяснимым во вторых они заметили что между нами есть люди обладающие в изобилии всем тем чего только можно пожелать в то время как их половинки истощенные голодом и нуждой выпрашивают милостыню у их дверей и они находили странным как это столь «Нуждающиеся половинки могут терпеть такую несправедливость. Почему они не хватают тех других за горло и не поджигают их дома?» Том 1, глава 31, страница 198. Возмущает индейцев и неравенство между богатыми и бедными. Монтень представляет их, если не коммунистами, то, по крайней мере, поборниками справедливости и равенства. Любопытно, что третий предмет изумления туземцев Монтень позабыл. Что бы это могло быть за чудо после чудес из области политики и экономики? Мы никогда этого не узнаем, но у меня есть одна догадка. И позднее я о ней скажу.